Часть вторая. Город становится миром, когда ты любишь одного из живущих в нем. Лоренс Даррелл. юсти Раздел 18. Вот тут бы мне отпустить ее на все четыре стороны, а расстаться. Отлепиться от нее, наконец, тем более, что никаких особых симпатий я к ней никогда не испытывала. Странно, что я все еще прижимаю ее к себе, как заложника, которого тащат к самолету, катеру, машине, чтобы под прикрытием его тела скрыться. Куда? Да ведь все давно уже ясно, что скрыться мне не суждено. Тогда зачем я волокую ее по всем этим страницам и даже, кажется, пускаюсь с ней в какие-то выяснения отношений? Да это я. Я ходила к той пожилой учительнице музыки в Веркином дворе. Это, это я чинно шла по кирпичной дорожке, прижимая к животу нотную папку с вечно оторванной веревочной ручкой. Это я. Вы слышите? Я играла Полонез Агинского. Непреклонно мое лицо на фотографиях тех лет, беззащитный и одновременно вызывающий взгляд, угловатые скулы, слишком густые мальчковые брови и изнуряющий и неостановимый бег в запуске остервенелых хромосом, жалкое существо, угнетенное служением прекрасному искусству, будь оно проклято. Мое созревание, то есть настаивание цеплячьего мозга на спирту и специях жизни колониальной столицы, сопровождалось видениями. Самая обыденная вещь — сценка, случайная, тающая фраза в уличной толпе, пеходная деталь быта вдруг высекали во мне сверкающую искру, и я впадала в прострацию. Нежный подводный гул в ушах, давление глубинной толщи, парное дребезжание воздуха, какое в жару поднимается над раскаленным песком, сопровождали эти непрошенные медитации. Так однажды на уроке физики я вылетела из окна и совершила два плавных круга над школьной спортплощадкой. Где-то я уже писала об этом в другой раз дивный пейзаж на щерястой стене деревянного нужника в углу полузаброшенной стройки ослепил меня по дороге из музыкальной школы пейзаж пейзаж я имею в виду буквально картину почему то я не остановилась внимательно осмотреть находку а прижимая к тощему животу нотную папку прошла мимо только выворачивая назад голову Пытаясь удержать чудное видение, гул в ушах, вибрация воздуха на следующий день никакого пейзажа не оказалось. мною овладела обморочное отчаяние, тоска по зефирно-фарфоровым красотам загробной жизни. Сейчас я думаю, что это была мазня одного из рабочих. Ну, почему бы и нет? Вероятно, Он вывесил картину сушиться, после чего снял. Словом, сегодня меня ни на йоту не заинтриговали бы подобные приключения моего воображения, а в то время я жила глубоко и опасно. На грани ума-помешательства, как многие подростки. Кроме того, я была скверной ученицей. Многие учителя натягивали мне лицемерную тройку только из корпоративного сострадания к маме, авторитет которой в педагогическом мире города Ташкента был очень высок. Я храню свою характеристику за восьмой класс, написанную классной руководительницей Анжелой Николаевной. Вот она, слово в слово. Ученица восьмого А класса такая-то, девочка средних способностей. Однако вместо того, чтобы приналечь на учебу, внимательно слушать материал, обращаться за разъяснениями к учителю или более способным и успевающим ученикам, она на уроках витает в облаках, не ударяя палец о палец. Если такое продлится и дальше, трудно сказать, что выйдет из этой ученицы. Она может пойти по плохой дорожке, которая приведет ее к непредсказуемым событиям в жизни. Этот листок бумаги хранится у меня в папке с разными дипломами, газетными и журнальными интервью, уведомлениями о присуждении мне литературных премий, Письмами от зарубежных издателей и прочим бряцанием славы. По-моему, есть в этом соседстве нечто назидательное. Пусть мои безалаберные потомки видят, из каких низин, не ударяя палец о палец, может подняться человек. Недавно я повстречалась с Анжелой Николаевной на своем выступлении. Где бы можно представить? «О, в Амстердаме! Сын завез. Работает там в какой-то фирме. Милая старушка, вполне сохранная. Слежу за тобой. Горжусь!» Со слезами на глазах повторяла она. «Всем хвастаюсь, что...» Конечно, я написала ей книжку. В конце концов, ведь она оказалась совершенно права. Разве подобную встречу можно было в 1968 году считать предсказуемым событием в жизни? Вот он, передо мной мой аттестат, не скрывающий маминой печали. Алгебра, ва, элементар, функция, лардан, три. Геометрия, дан, три. Физика дан три, химия дан три, биология дан пять. Это описка. Конечно же, и биологичка, измученная моим вечным непротивлением мне присутствия на уроках, но хорошо знакомая с мамой, скрипя сердце, пошла на служебное преступление, нарисовав мне тройку. А рядовая чиновница Горано, выписывая тестат, вероятно, отвлеклась на чай, ввиду чего... Повесившая нос горбатая сирая тройка приободрилась и нагло заломила чуб назад. Что интригует меня не на шутку, так это оценка по астрономии. Пятерка. Трудно поверить, что я раскрывала когда-либо какой-нибудь учебник, пусть даже и звезднопланетный. Значит ли это, что пожилой преподаватель... Астрономии Дан разделял точку зрения классной руководительницы на то, что я витаю в облаках, и настолько одобрил это сомнительное времяпрепровождение все мое отрочество, постоянное выпадение в транс, провалы в какие-то колодцы подземной блаженной темноты, сладостное оцепенение и разглядывание себя изнутри отласное дно, закрытых глаз, с бегущими в бок снопами изумрудно-оранжевых искр.